это чудовище это не лють гренуй который никогда не испытывал любви и никогда не мог внушить любви стоял в тот мартовский день у городской стены граса и любил и был глубоко счастлив своей любовью правда он любил не человека не девушку в доме там за стеной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 Но как раз в тот момент, когда он закрыл глаза, ему осталось сделать всего один вдох, чтобы погрузиться в грезу. Аромат покинул его. Внезапно исчез. и Его место заполнил холодный запах козлиного хлеба Гриной ужаснулся. — А если, — подумал он, —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 Буду терзаться воспоминанием о нем, как терзаюсь уже сейчас, в момент предвкушения. Тогда зачем я вообще хочу овладеть им? Зачем он мне? Эта мысль была чрезвычайно неприятной. гринной безмерно испугался, что, овладев ароматом, которым еще не владел,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 Снова овладела им и овладела сильнее, чем прежде, ибо теперь эта воля диктовалась не чистым вожделением, но еще и взвешенным решением. Клещ гряной, поставленный перед выбором, засохнуть ли в самом себе или дать себе упасть, решился на второе, вполне осознавая, что это падение будет последним.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 Вроде Дрюо и прочих мацераторов, дистилляторов и выжимателей цветов. Не он ли величайший парфюмер мира? Он стукнул в себя полбус досады, что не додумался до этого раньше. Конечно, это единственный в своем роде аромат нельзя применять в натуральном виде.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 Разумеется, для аранжировки, для опорной средней и разрешающей ноты, для заострения и фиксации звучания не подходят ни мускус, ни цибетин, ни розовое масло, ни амбра. Это ясно. Для таких духов, для такого человеческого благоухания, ему нужны другие ингредиенты.